Кинзи Канисфар Усаев. Молодая Шакур подносит к пунцовым губам тростниковую свирель и перебирая тонкими пальцами, начинает выисвистывать что-то тоскливое. Свирель стонет над простором, как живая, свирель горько оплакивает несбывшиеся мечты Шакур. и навеки утраченную радость. Прощай, милый муж, убит ты русской пулей. Прощай и ты, слова отбатырь, умчавшийся в неминучую погибель, в смерть. От тоскующих звуков свирели зарождаются мрачные мысли, из мыслей растут слова, песни. И вот, положив свирель к ногам и скрестив руки на груди, Шакур начинает Ах, буран-буран, ветер свирепый, Времена тяжелы, сердце одиноко. В молодое время беги шибко, Подобно промчавшемуся по степи оленю. Дымки клубятся, солнце село, Вот и вечерняя звезда зажглась, Даль призакрылась с изомолочной завесой, На западе погасло желтое с прозеленью с алым отблеском заря. Молодая Шаккур быстро поднялась с хрустом, переломила через колено свирель, забросила ее в озеро. — Беги! Беги скорее кончу барой! Неси! Неси меня к Салавату! Шаккур всплеснула руками и заплакала. И раздался тут отчаянный голос. — Шаккур! «Шакур, э-эй!» Эта старая мать кличет, единственная дочь свою. Уже лег на землю поздний вечер, и месяц стал серебрить ковыли степей, а в степях вот-вот схватит Шакур злой дух шайтан. Негодуя на бездеятельность сибирского корпуса генерала Декалонга, И не имея сведений о действиях отряда князя Голицына, подполковник Михельсон все-таки решил со своим малочисленным отрядом двинуться на Красно-Уфимск для преследования толп Салавата Юлаева. 30 мая он пошел к Симскому чугуноплавильному заводу, что в живописной котловине среди лесистых гор. Ненавистный селавату этот завод вместе с посёлком весь был башкирцами разрушен, разграблен, выжжен, и около сотни жителей умерли с плено. Михельсон увидел зарево и поспешил на пепелище. Однако переправа через реку Ай была уничтожена. Паромы сломаны, лодки угнаны, а крутые горы за рекой заняты толпами селаватов. 31 мая на рассвете Михельсон выставил вдоль берега все орудия и под прикрытием их огня переправил свой отряд. После короткого боя башкирцы рассеялись, 150 из них убиты, в плен попало трое, четвёртый русский. Где находился сам Пугачёв, пленные не знали. Крестьянин был повешен, Башкирцы отделены деньгами, продуктами и пущены на свободу. Идите по домам, сказал им Михельсон. Толкуйте своим, чтобы сидели смирно, чтобы не слушались разных враг, злодеи Пугачёвы Емельки. 3 июня ранним утром возле деревни Киги Михельсон внезапно был атакован двухтысячным войском Пугачёва. В первую минуту Михельсон растерялся. И откуда в такое короткое время спроворил злодей набрать столько сволочи? Да, поистине зверь сей неистребим. Замешательство унелось, загремели пушки, поражая пугачёвцев огнём, Михельсон бросил силы в контратаку. Враг вскоре был сломлен, бежал. Кавалерия преследовала отступавших Михельсон с двумя адъютантами ехал рысью позади Ковалерия. Отдалясь от обоза версты над две, он остановил коня. "Глядите, что это? Башкирцы никак?" И Михельсон вскинул глазу зрительной трубу. "Ну да, они отряды башкирской конницы, скатываясь с гор, выскакивая из ущелий, мчались на поддержку отступавших." «Слышь, дружок!» — подъехал Михельсон к майору Харину. «Одвинь-ка ты в эту нечисть картечью!» Тут подскакал к Михельсону на взмыленной лошади казак, глаза выпучены, весь он потный. «Ваше сокородие!» «Так что сам Пугачев с тыла, а босс атаковал!» Заикаясь, прокричал он, как в лесу. Положение Михельсона было не из легких. В эту опасную минуту его боевая натура вмиг преобразилась. В голове молниеносно созрел весь план предстоящего сражения. Приказав Харину, удерживаясь с частью отряда наступлений башкирцев, Михельсон с кавалерией и остальной пехотой бросился к атакованному неприятелям обозу. Виск стрел встретил скачущих Михельсоновских всадников трое свалились с седёл. Изюмцы, сабли вон, закричал Михельсон, опережая кавалерию. Казаки, не подгать, по полдюжиньки на пику братцы. Изюмцы и казаки на всём скаку взяли рассыпным строем неприятеля в обхват. Но Перфильев с сиеитскими казаками и Салават Юлаев с башкирцами не страшась смерти, всюду поспевали, поощряя своих боевым кличем и личным примером храбрости. Пугачев сотни яицких казаков стоял чуть поодаль, наблюдая разгоравшуюся сечу. В моменты успеха он привставал в стременах, пронзительно кричал, «Детушки, вали, вали, так-ка их!» То вдруг бросался с казаками в то место, где враг одолевал. Детушки грудью-грудью, спину береги, дятушки. И вновь, выбравшись из схваток, вихрем скакал вдоль фронта, останавливая бросавших оружие и бежавших, вдохновляя колеблющихся, разжигая победителей. Вся общая резня и суматоха длится час и два. По степи, скрываясь в перелестке, уже удирают пешие мужики, мчатся конные башкирцы. Опять загрохотали смокшие было пушки, вонючий дым, лязг металла, низ estовые крики. Вон пан Врублевский, с высоко поднятой саблей и с ножом в зубах, сильно подавшись корпусом вперёд, скачет кучки башкир, отбивавшихся вместе с Салаватом от изюмцев. Алла, Алла! Поражая врагов своих, дико везжат башкирцы. Салават силой рубит саблей направо и налево. Его халат изодран, рубаха акровавлена. Он круто повёртывает коня и с гиком налетает на Врублевского. Их сабли, скрещиваясь, звякая, сверкают в воздухе лишь несколько мгновений. Враги вцепились один в другого руками. И с резким воем оба брякнулись с коней на землю.